Глава вторая. Обзорные статьи. Культ фортепиано. Фортнайт Леривью, февраль 1894 года. Как-то один человек пришел к Рубинштейну и спросил, можно ли считать фортепиано музыкальным инструментом? Это один из тех вопросов, которые сейчас столь популярны. Вы можете обратиться к принцу Уэльскому с вопросом, можно ли считать Англию республикой или к лорд-мэру. Можно ли считать Лондон городом? Можно спросить мадам Кальве с целью узнать ее мнение как специалиста. Можно ли считать сельскую честь оперой? Трактую такой вопрос как открытый, вы формулируете парадокс. И даже если принц Уэльский выкажет остроту ума и ответит «нет», а лорд-мэр и мадам Кальве скажут «да», после чего вы опубликуете в еженедельных газетенках этот разговор, озаглавив его «можно ли считать Англию республикой?» Что говорит об этом принц Уэльский? Не сомневайтесь, что единственное, чем читатели смогут объяснить появление такой публикации, это ваша глупость. И тем не менее, недостаточно ответить на вопрос по поводу фортепиано простым «да». В этом была бы явная недооценка совершенно экстраординарного случая. Фортепиано — наиболее важный из всех музыкальных инструментов. Его изобретение означало для музыки то же, что печатания для поэзии. Только подумайте об этой аналогии что позволяет Шекспиру продолжать жить среди нас. Сцена, великие актеры, театральные постановки с новой музыкой и новым оформлением и остроумные газетные отчеты о них после премьеры. Ни в коей мере те, кто знают Шекспира, познакомились с ним еще до того, как им исполнилось 25 лет. После 25 человеку приходится больше жить, чем читать, а как много постановок Шекспира может посмотреть англичанин до этого возраста, даже если он живет в городе а не в глухой деревне или в семье, которая рассматривает оркестровую яму как путь в преисподнюю. Я сам родился в светской семье. На протяжении четверти века, включающей и юный возраст, и более зрелый, я посмотрел менее половины всех пьес Шекспира на сцене. И если бы мое представление о его гении основывалось только на этих постановках, я был бы на дне невежества. Возьмите хотя бы ту единственную пьесу, которую ставят не менее двух раз в жизни каждого поколения. Я видел в роли Гамлета господина Барри Салливана, господина Даниэла Бандмана, мисс Мариот, господина Ирвинга, сеньора Сальвини, господина Вилсона барата господина Бенсона, господина бирбума Три и других, которых я успел забыть. Но ни одному из этих актеров я не обязан своим знакомством с пьесой Шекспира о Гамлете. В доказательство позвольте заявить, что «Умри я сейчас», я так бы никогда и не увидел Фортенбраса, кроме как перед моим внутренним взором, не представил бы по своему вкусу во всей полноте шествия призраков-солдат, направляющихся к своим могилам как к вечному пристанищу и оспаривающих с ним право на территорию, недостаточную для того, чтобы укрыть всех убитых. Когда я впервые увидел Гамлета, я искренне ждал, что вот сейчас ворвется Фортенбрас, как на картине сэра Джона Гилберта, со щитом и шлемом, похожей на Карла xii и силой отберет трон, который дрочливая рапира и изощренный ум позволили упустить, и тем самым утвердит один из характернейших английских моральных принципов. Но мой первый Гамлет был ничто по сравнению с моими первыми Ромео и Джульетой, в которых Ромео не умер после принятия яда, а был остановлен Джульетой, поднявшейся и заставившей перенести ее к рампе где она начала жаловаться на холод, и уж только когда Ромео согрел ее любовной сценой, в середине которой он вспомнил о яде, ему довелось почувствовать недомогание и умереть. Или мой первый Ричард Третий, который оказался невообразимым попури из всех исторических пьес с изощренным издевательством над всеми лучшими образцами шекспировской звукописи и своеобразной кухонной сценой, в ходе которой Ричард, вдоволь попридиравшись к жене, заявляет, «Если это ее не убьет, она бессмертна». Ричард III Сиббера был, по моему юному суждению, лучше шекспировской пьесы только тем, что в нем отсутствовали ремарки типа «удаляются фехтуя», поскольку Ричмонд и Тиран были обязаны довести дело до горького завершения у нас на глазах. Нужно ли добавить, что пять из шести ролей были гадко сыграны и гадко произнесены, что отнюдь не позволило мне лучше узнать Шекспира? Позднее, когда объектом разговоров стали уже не господин Бланк в роли Гамлета и не Джульетта, мисс Даш, но «Лицейское возрождение», сцена, если и приблизила ко мне текст, то разве что на самую малость. Чудовищные сокращения, связанные с нынешними условиями существования театра, безумные попытки адаптировать к современной сцене произведение, которое первоначально замышлялось как «длинная история», с множеством случайных приключений и перемен мест действия и сделать его похожим на современную пьесу со сквозной ситуацией в трех актах, коммерческие отношения, которые заставляют профессиональных актеров приносить артистизм в жертву своему убеждению, что спектакль есть шоу артиста-администратора, но ни в коей мере не их собственное самовыражение и не триумф Шекспира. Все эти грубо антиартистические условия современного театрального предприятия стоят непреодолимой преградой между сценой и Шекспиром. Случай с Шекспиром вовсе не единственное обвинение, которое можно предъявить театру, но это самый демонстративный случай, поскольку Шекспиру в театре уделяют внимание больше, чем любому другому драматургу. Английская драма от Марло до Браунинга не существовала бы вовсе, если бы ее не печатали. Если распространить наш пример на литературу в целом, достаточно предположить существование нации, зависящей в вопросе знания литературы и поэзии, от публичной декламации ораторов и чтецов или от чтений, которыми некоторые наши секты заменили часы англиканской церкви. Такого нельзя себе представить столь это нелепо. Очевидно, что литература, которую студент не может купить или взять из библиотеки домой, чтобы поразмышлять над ней самостоятельно может считаться в лучшем случае впавший в летаргический сон. Но какое это все имеет отношение к фортепиано? Что может быть более очевидным? Я отказываюсь оскорблять сообразительность своей аудитории объяснениями. Позвольте мне, однако, оказать непрошенную услугу, Тысячам людей, собирающимся у камина, с намерением убить время, чтением отрывка из романа и неподозревающим о более мощном инструменте, молчаливо стоящим у стены, среди других дорогих и бесполезных предметов мебели, без которых невозможно себе представить гостиную джентльмена. Позвольте мне проиллюстрировать это на примере. Предположим, вы молоды и захвачены чтением трех мушкетеров или одним из романов Вальтера Скотта. Во имя всего святого. Насколько вы удовлетворены простым описанием дуэлей, побегов, столкновений и вспышек страсти? Очень даже удовлетворены. Ответите вы, если вы молоды. А что, если вы вдруг обнаружите книгу, которая позволила бы вам не просто читать описание захватывающих переживаний, а испытать эти переживания, волнующие кровь, холодящие кожу, превосходные, бесстрашные и неистовые, испытать те чувства, которые делают романы столь привлекательными для нас, и осознать, что имел в виду господин Гилберт, когда говорил о героизме без риска. Такая книга вам доступна. Выбрасывайте своих трех мушкетеров в корзину и берите клавир гугенотов «Мербера». Подойдите к пианино и сыграйте его. В музыке вы найдете реальные чувства, которые простой романист может лишь описать. В сознании возникает нечто, что позволяет вам пережить искренность и красоту порывов героя, изящество героини и перипетии ее судьбы, а также словно экстрагированную эмоциональную квинтэссенцию их любви. Если говорить о дуэлях, то кого может заинтересовать дурацкий список выпадов, выполненных Д'Артаньяном или Бюссидом Буазом, если можно пережить во тьме дуэль Дон Жуана с Командором или убийство Тибальта, но совершенное не Ромео Шекспира, а Ромео Гуно. Или стать свидетелем отваги Рауля во время схватки в Прео-Клерк. И заметьте, только в фортепианном исполнении можно увидеть это самое сражение, Преоклерк, как из темноты появляется Маривер со своими убийцами, чтобы поддержать сен и как Марсель громогласно провозглашает свое «Господь моя твердыня» лютеранский хорал у двери гостиницы, и заставляет боем Барабанов, солдат Гугенотов, прийти к нему на помощь. Посмотрите эту сцену в театре, и она потеряет всякий смысл. Маривара купировали, Марселя купировали, все, что делало эту сцену живой и театральной, купировали, потому что опера такая длинная, даже выбросив четвертый акт, ее невозможно оставить без купюр, не рискуя вызвать недовольство из-за бесконечных антрактов. Кроме того, любопытно, что оперные директора никогда не читают опер. Возможно, потому что они никогда не воспринимают причинно-следственные отношения в их привычной форме, а указания композитора только поставили бы их в тупик. На сцене опера Мербера теряет столько же, что и пьеса Шекспира. Здесь я живо представляю себе, как наш молодой любитель мушкетеров с нетерпением перебьет меня, объясняя, что он не умеет играть на фортепиано. Конечно, не умеет. Ну и что из этого? Ни Берлиоз, ни Вагнер не умели играть на фортепиано. И я сам, музыкальный критик с европейской репутацией, не умею этого делать. Не мешает же человеку читать от тот факт, что он не умеет играть на сцене или декламировать. Вам вовсе не нужно играть клавир гугенотов, если вы просто можете разобраться в нотах. Этого вполне достаточно. Вот тут-то наш молодой человек выразит свои трудности точнее. Ноты он читать не умеет. Пусть не умеет, но в чем причина? Потому что ему никогда не казалось, что этому стоит учиться. Умелая игра на фортепиано всегда казалась ему лишь светским достоинством, способом доставлять удовольствие другим. Но не всем удавалось достичь этой цели, как он мог заметить, по стараниям своих сестер. Неужели я стану ему предлагать из чистого и, вероятно, бесплодного альтруизма тратить по много часов в день, годами, на этюды Черни, Плейди и Крамера, чтобы научиться играть патетическую сонату Бетховена, медленно и неуклюже, но точно следуя нотам, к очевидному неудовольствию всех, кто находится в пределах ее слышимости. Его, к тому же, ни в малейшей мере не волнует патетическая соната, и он не стал бы тратить и 12 часов, не говоря уже о двенадцати месяцах, на этюды Черни, дабы спасти все опусы Бетховена от разрушения, или снискать мое расположение. И хотя он научится курить, кататься на коньках, играть на бильярде, ездить верхом, стрелять и делать еще с полдюжины вещей, намного более сложных, чем нотная грамота, он потратит на нее времени не больше, чем моряк, на то, чтобы научиться пахать. А зачем ему этим заниматься, если никакого удовольствия он лично не получит? Если же говорить о том, чтобы доставить удовольствие другим, то даже юноши, не имеющие сестер, знают, что, во-первых, в Европе найдется не более десятка людей среди наиболее одаренных и прекрасно обученных профессионалов, чья игра способна доставить удовольствие публике, которой наберется на полный Сент-Джеймс-Холл, и что, во-вторых, любительская игра может довести слушателей до безумия. Я обучился нотной грамоте в возрасте 16 лет, и с того времени приношу несказанные мучения своим соседям не имея возможности доставить хоть малейшее удовольствие ни одному живому существу, кроме себя самого. Следовало бы спросить, зачем же я научился. Побудительной причиной послужили мои предшествующие отношения с музыкой. У меня выработалась привычка слушать музыку всегда, когда я хотел. Услышанные мелодии я мог, по крайней мере, напеть, и таким образом у меня не было ни практических навыков, ни желания приобрести их. Но однажды обстоятельства моей жизни изменились. Я перестал слышать музыку. Напевать я больше не мог, потому что голос как раз начал ломаться, и не мог удовлетворить моей тяге к гармонии, в которой заключается эмоциональная сущность музыки, и к ритмическим фигурам аккомпанемента, в которых отражается ее действенность и движение. Все, чем я обладал, дребезжащий, ломающийся голос, а мне был потребен целый оркестр. Этот музыкальный голод и заставил меня пренебречь правами моих соседей и подойти к пианино. Я выучил нотную грамоту по учебнику музыки для детей, а клавиатуру — по схеме. А затем, не тревожа черни и плейди, я открыл клавир Дон Жуана и приступил к делу. У меня ушло десять минут на то, чтобы разучить аккорд ре минор, с которого начинается увертюра. Но когда он прозвучал правильно, я понял, что он стоил потраченных усилий. Спустя несколько месяцев я разработал свою собственную технику, которую я могу продемонстрировать на примере гаммы до мажор. Вместо смены пальцев до первый, ре второй, ми третий, фа первый, соль второй, ля третий, си четвертый, до пятый, я перелезал четвертым пальцем через пятый и продолжал играть по схеме до 1, ре второй, ми третий. Фа – четвертый, соль – пятый, ля – четвертый, си – пятый, до – четвертый. Этот метод применим и к другим гаммам – диатоническим и хроматическим. Я и по сей день часто пользуюсь им. Лист и Шопен часто прибегали к нему тоже, но не в такой степени, как это делаю я. Очень скоро я приобрел достаточную уверенность, чтобы разбирать транскрипции и клавиры. Наградой мне было то, что я смог обогатить восприятие Виктора Гюго и Шиллера музыкой доницетти Верди и Бетховена, Библией – музыкой Генделя, Гёте – Шуманом, Бомарше и Мальера Моцартом, Мериме – Бизе. К тому же я открыл в Берлиозе бессознательного интерпретатора Эдгара Алана По. В «Мальчишеском раже» я мог перескакивать с Винсента Уоллеса на Мербера. Будучи настроен благочестиво и жеманно-чувствительно, я легко проникался настроением Мендельсона или Гуно, при том, что не переносил полотен Ари Шеффера или провинциальной сентиментальности Теннисона и Лангфелла. Роясь в ворохах музыки, я прежде всего искал ее поэтическое и драматическое содержание. Я снова и снова играл те страницы, где находил поэзию и драму. Я никогда не возвращался к тем страницам, где музыка пыталась существовать орнаментально, красота ради себя самой, и вовсе не имела реального содержания. В результате чего, когда я, наконец, встретил совершенное произведение искусства в музыкальных драмах Вагнера, для меня не возникло никакого риска ошибиться в его оценке в противоположность профессиональным музыкантам. Вскоре я обнаружил, что они столь же неверно понимают Моцарта и Бетховена, и даже наслаждаясь их мелодиями и гармониями, и понимая построение, подчеркивают то, что считают их достоинством, совершая ошибку, гораздо более фатальную для их учеников, чем тот град камней, которым они встретили Вагнера, который, нужно сознаться, отплатил им градом камней куда более увесистых и лучше нацеленных. Так что же, дойдя до этой части автобиографии, я могу назвать обязательным внешним условием моего музыкального образования. Ответ ясен — фортепиано. Без него нет ничего. Ни гармонии, ни взаимного проникновения ритмов и мотивов, ни музыкальной структуры, нет никакой оперы или музыкальной драмы. Но, с другой стороны, обладая вы этим инструментом, отпадет необходимость во всем другом, кроме нот и уверенности в мощи музыки способный привнести романтизм и поэзию в чарующую интимность музицирования. Если человек вкусил от плода этого знания, никакое отсутствие техники не помешает ему повторить мой путь, если только он может добраться до пианино и достать 10 шиллингов для приобретения дешевого издания оперы или оратории. Я не располагал ключом к этому инструменту, но я взломал замок, занеся безымянный палец над мизинцем, подгоняемый стремлением к богатству, которое хранилось за этим замком. Это было проще, чем научиться читать по-французски, а ведь многие из нас предпринимают эту затею, чтобы удовлетворить свое стремление к романам, более сдержанным, чем английские. Того же самого заслуживают хотя бы Мербер, Гуно и Верди. Да нет, даже Афенбах и опередка. Нельзя же пугать человека скромных возможностей, обещая ему встречу с величайшими людьми, которых он, скорее всего, сочтет скучными. С другой стороны, позвольте мне более не поучать зрелые души, для которых героизм Верди, божественное легкомыслие Гуно и псевдоисторические нагромождения эффектов, свойственные Мерберу, суть не что иное, как детское развлечение. И позвольте мне не заставлять их верить, что музыки их уровня нет. Музыка — это ведь не только серенады Джессики и Лоренцо. Тут материя более высокая как дорогая бронза из мебельного магазина два кавалера скрестившие мечи не похожи на статую проксителя, так и опера Мербера отличается от опуса моцарта как бы вы ни презирали любовные романы, как бы ни были поглощены будущей судьбой всего самого высокого что есть у человечества, так что обращение к легкой литературе означает для вас переход от данте к гете или от шопенгауэра к конту или от раскина кипсону все равно если вы не знаете волшебную флейту, если никогда не воспаряли к небесам, слушая хорал в финале Девятой симфонии, если кольцо Небелунга значит для вас не более чем газетная фраза, значит вы невежественны, как бы ни старались укрыться в сумраке библиотеки, в окружении наклеек на тех чудесах, которые дойдут до вашего сердца, только когда чистое чувство присуществится в музыкальный звук. Величайшие поэты от Эсхила до Вагнера были поэтами-музыкантами. Как же культурный человек может презирать музыку или считать свое образование законченным без нее? Таким образом, подобно разнообразию художественной литературы, которая простирается от детских считалочек до Прометея Прикованного, существует разнообразие музыки, от суда присяжных до Тристана и Изольды, напрямую обращенного к вашим чувствам, так как литература обращена к воображению. Примечание. Суд присяжных. Опера английского композитора Артура Салливана. Годы жизни 1842-1900.